Глава 13. Явившийся из пустоты. Надо же, какая встреча. Ива Кийск и Борис Киванов. Борис от неожиданности подпрыгнул на месте, стукнувшись головой о пластиковый свод. Остальные тоже устремили удивлённые взгляды вверх, откуда, как им показалось, раздался голос. Но их окружала только темнота. а над головой не было ничего, кроме прозрачного свода. «Кончай свои шуточки, Борис!» — раздраженно подал голос Баслов. «Я?» — возмущенно воскликнул Киванов. «А кто же еще?» «Борис здесь ни при чем!» — вступился за Киванова, находившийся рядом с ним Кийск. «Да что за дела!» — сорвался на крик Баслов. «Не ори!» — одернул его Кийск. Он встал на колени и подсвечивая фонариком, зажатым в зубах, принялся ощупывать ладонями пластиковый купол над головой И что же вы надеетесь найти, господин Кейск? Ехидно поинтересовался всё тот же голос. Несмотря на то, что голос звучал чётко и выразительно, тембр его был довольно странным, словно прежде чем прозвучать под низкими сводами путепровода, он прошёл через сложную систему высококачественных звуковых фильтров, полностью лишившую его индивидуальности. По звучанию голоса, по его тембру и интонациям, невозможно было определить ни пол, ни даже приблизительный возраст его обладателя. И в то же время голос несомненно был живой, а не созданный голосовым модулятором, как у механиков. Какое-нибудь звукопередающее устройство шипеляло из-за фонарика, который был у него во рту, но не прерывая своего занятия, ответил Кейск. Послышался обиженный вздох. Не узнаёте старых знакомых? И вы тоже, господин Иванов. А я-то думал, что вы мне обрадуетесь. Кейс медленно опустил руки и вынул из-за рта фонарь. А не с вами ли мы обсуждали как-то проблему чеширского кота, спросил он, почти уже не сомневаясь в ответе. Но наконец-то в голосе прозвучала неподдельная радость. Голос хлопнул по согнутому колену кейска Борис. «Голос с планеты Пи-Х-183. Как же приятно узнать, что тебя все еще помнят!» Произнося эту фразу, голос, словно бы не в силах удержаться на месте от переизбытка чувств, метнулся по запертой трубе из конца в конец. Баслов шарахнулся в сторону и прижался спиной к стене, когда голос пролетел в какой-то паре сантиметрах от его носа. «Эй, может быть, кто-нибудь все же объяснит, что здесь происходит?» «Растерянно». И одновременно раздражённый из-за того, что позволил себя напугать, воскликнул он. Всё в порядке, Петр, успокоил его Кийск. Это голос, про который я тебе рассказывал. Мы с Борисом встречались с ним на планете ПИКС 183. Он тогда помог нам найти вход в лабиринт. Да, славные были времена, ностальгически вздохнул голос. Впрочем, вы уже и здесь успели себя проявить. Так ты давно уже за нами наблюдаешь? спросил Борис. Не так, чтобы очень, уклончиво ответил голос. Но своих спутников можете мне не представлять. Я всех их уже знаю по именам. Не самое подходящее время для светской беседы, хмуро заметил Баслов. Ты его лучше бы узнал, каким образом твоему приятелю удалось сюда пробраться. Мне не нравится ваш тон, господин Баслов, сухо ответил капитану голос. Но тем не менее, я вам отвечу. Для меня не существует проблемы перемещения в пространстве. Поскольку, как вы сами могли заметить, я не имею материальной основы. Простите, но в таком случае каким образом вам удаётся воспроизводить свой голос? С чисто академическим любопытством поинтересовался Вейзель. Ведь это не телепатия. Ваш голос совершенно явно звучит в пространстве. Узнаю учёного. Звучание голоса сделалось мягче и теплее. В любой обстановке ему прежде всего необходимо докопаться до сути. Удовлетворяя ваше любопытство, господин Вейзель скажу, что просто в нужном мне месте я вызываю требуемые колебания воздуха. Чисто техническую сторону этого процесса вам сможет объяснить Джой. Вы удовлетворены? Благодарю вас, учтиво произнёс Вейзель. Нет. Это просто еддитизм какой-то, едва ли не в полный голос закричал Баслов. Мы сидим здесь запертые как крысы и ждём, когда же за нами явятся контролёры. А чтобы как-то скоротать время, ведём интереснейшие беседы. Если вам это интересно, господин Баслов, зашептал голос на ухо капитану, но так, чтобы было слышно и остальным. Могу также сообщить, что в этот самый момент контролёры монтируют подводку, чтобы пустить в трубу, где вы сидите, нейропролетический газ с очень резким и неприятным запахом. Сам я запахи ощущать не могу, предупреждая вопрос везеля, обратился к нему голос. Но однако, проанализировав его состав, могу сделать вывод о его букете и интенсивности. Кстати, голос зазвучал возле Киевская. Вы догадались, каким образом контролёрам удалось вас выследить. Наверное, в одежде было скрыто не по одной, а по несколько идентификационных карт. Нет, одежда ваша чистая. Но зато вдоль всего пути провода расположены световые индикаторы. На одном брусе находятся источники сверхтонких поляризованных лучей, а на другом датчики с фотоэлементами. Обычно с их помощью следят за перемещением движущихся по пути проводам вагонеток, а сегодня их приводили в действие вы своими телами. У нас не было времени на размышления, сказал Кейск. Я знаю, ответил голос. Да и сейчас его у вас не слишком много. Ты можешь нам что-нибудь посоветовать? Я бы посоветовал вам убираться отсюда поскорее. Весьма разумный совет. Но куда, если весь путипровод находится под контролем? Участок пути провода, в котором мы сейчас находимся, чуть ниже пересекает труба канализационного коллектора. Диаметр трубы достаточен, чтобы двигаться по ней в полный рост. Насколько мне известно, никаких датчиков в канализации нет. Куда мы сможем попасть, двигаясь по канализации? Куда пожелаете? Сеть канализации опутывает собой весь мегаполис, отстроенный дровортаками. Не утруждая себя заботами о защите окружающей среды, все нечистоты Дравортаки сбрасывают в море без какой-либо предварительной обработки. В каком месте проходит труба? Точно там, где сейчас сидит господин Берк.